Глава четвертая Забросок к Вопь озеру Восков не беспокоился. Прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу это он открыл сам аккурат накануне Финской. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь — в обход по лесам, а потому к озеру на Синюхину гряду, и именовать гряду эту им было никак невозможно. Но как бы ни шли его бойцы —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 смеху и разговоров комендант не обнаружил как уж они там наблюдали про это он знать не мог но под ноги себе глядел как на медвежьей облоге и засек таки легкий следок с чужими рубчиками следок этот тянул на добрый 44 размер из чего федот евграфович заключил что оставил его детина под 2 метра и весом пудов на 6 с гаком Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось. Но вскоре старшина углядел еще отпечаточки и посему сообразил, что немец топал в обход топе. Все выходило пока что так, как он и замыслил. «Хорошо немчура побегает», — сказал он своей напарнице. «Здорово очень даже побегает. Верст на 40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 «Сама, что ли, не уверена?» «А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?» «Аризон». «В Минске, мои родители». Она подергала тощим плечом, поправляя винтовочный ремень. «Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...» «Известия имеешь?» «Ну, что вы...» «Да...» Федор Евграфович покосился, прикинул, не обидит ли родители еврейской нации. «Естественно». «Естественно». Комендант сердито посопел. «Было бы естественно, так и не спрашивал бы». Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась, вздохнула тихо. «Может, уйти успели?» Полоснула Воскова по сердцу от вздоха этого. «Ах, заморж ты, воробьиный! По силам ли горе на горбу у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать восемь накатов с переборами». Да заодно и майор того, что девчат в погоню отрядил проплоскать бы. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил губам прилаживать. А ну, боец Гурвич, не три раза. Зачем это? Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил? Сразу заулыбалась. И глазки живые стали. Нет, не забыла. Кряк, конечно, никакой получился, баловство одно, как в театре. Ну и головной дозор и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему. Подтянулись. А Сянина просто бегом примчалась. И винтовка в руке. «Что случилось?» «Коли что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали», — выговорил ей комендант. Растопалась, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Обиделась. Аж вспыхнула вся, как заря майская. «А как иначе? Учить-то надо».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 С кустов роса сбит торопливо перебила вдруг Лиза Бричкина. Справа еще держится, а слева от дороги сбита. Вот глаз, довольно отметил старшина. Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге несколько следов. От немецких резиновых ботинок, что ихние десантники носят. По носкам, ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть тебе держат, потому что мы, болото, это возьмем напрямик. Сейчас пятнадцать минут покурить, можно оправиться. Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Потому Восков и нахмурился. Не роготать и не разбегаться, все. Показал, куда вещь-мешки сложить, куда скатки, куда винтовки поставить, и распустил свое воинство. В раз все в кусты шмыгнули, как мыши.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 «Каждый слигу возьмет, и прежде чем ногу поставить, слегка дрыгву пусть попробует. Вопросы есть?» Промолчали на этот раз. Рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затопал вам омху «Ну, у кого сил много?» «А чего?» — неуверенно спросила Лиза Бричкина. «Боец Бричкина понесет мешок переводчицы». «Зачем?» — пискнула Гурович с возмущением. «А за тем, что не спрашивают». Камелькова, я. Взять мешок у красноармейца четвертак. Давай четвертачок за одной винтовочку. Разговорчики. Делать, что велят, личное оружие каждый несет сам. Кричал и расстраивался. Не так, не так надо. Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дело от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щебетать, а щебет военному человеку штык в печенке. Повторяю, значит, чтобы без ошибки за мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь. Можно вопрос? Господи, твоя воля утерпеть не могут. Что вам, боец Камелькова? Что такое слегой? Слегка, что ли? Дурака валяет рыжая. По глазам видно. Опасные глазища какому ты Что у вас в руках? Дубина какая-то. Вот она и есть слега. Ясно говорю. Теперь прояснилось. Даль. Какая еще даль? Словарь, товарищ старшина, вроде разговорника. Евгений, перестань, крикнула Асянина. Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения. Я головной, за мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, Четвертак. младший сержант Асянина замыкающая. Вопросы? Глубоко там? Четвертак интересуется. Ну, понятно, при ее росте ведро бычужок. Местами будет по... ну, по это самое.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 Осянина подобралась, подхватила ее, тыкают слегой в трясину, сапог что ли нащупывают. Нашли? Нет еще. Камелькова слегу перекинула, качнулась в бок. Хорошо он вовремя заметил, заорал так, что жилы на лбу вздулись. «Куда? Стоять! Я помочь? Стоять! Нет назад пути!» Господи, совсем он с ними запутался. То не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились.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 У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал, точно. Добрели, наконец. Он особо за последние метры боялся, там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужна, и сноровка, но обошлось. У острова, где уже стоять можно было, Восков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться. Не спешите, только спокойно, здесь передохнем. Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, и портянку болоту подарила. вышло в одном чулке. В дырку большой палец торчит синий от холода. но «Ну что, товарищи бойцы, умаялись?» Промолчали товарищи бойцы. Только Лиза поддакнула. «Умаялись». «Ну отдыхайте, покуда. Дальше легче будет. До сухой березы доберемся и шабаш». — Нам бы помыться, — сказала Рита. — На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечно, и дело на ходу придется. Четвертак вздохнула, погрела голый палец ладошками, спросила несмело, а мне как же без сапога? — А мы тебе чуню сообразим, — улыбнулся Федот евграфович Только уж там с болотом, не здесь. Потерпишь? Потерплю. — Растреп ты, галка, — сердит, — сказал Камелькова. Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь. Я загибала, он все равно слез. Холодно, девочки. Я мокрая до да самых-самых... Женька хитро посмотрел на старшину. Вам по пояс будет. Думаешь, я сухая? Я раз оступилась, да как, сяду? Смеются. Значит, еще ничего отходит. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались. Вода, лед... Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро, «А ну, разбирайся, леги, товарищи бойцы, и за мной прежним порядком, мыться-греться там будем на том бережку». И шарахнул с корни прямо в бурое Этот последний бродок тоже был не при виде господь. Жи же, что овсяный кисель, и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихаешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет». «Как, товарищи?» — это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь. «Пиявки тут есть?» — задыхаясь, спросил Гурович. Она следом за ним шла уже по проломленному, ей было маленько полегче. «Нету тут никого. Мертвое место, погибельное». Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испугно, и Восков пояснил. «Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его». Подумал немного и добавил. Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет. Лишак, значит. Сказки, понятное дело. Молчит его гвардия. Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут. Зло. Полегче стало. Кисель пожиже, дно попрочнее. Даже кочки кое-где появились. Старшина нарочно ходу не убыстрял. И отряд подтянулся. Уже прям-таки в затылок шли. К березе почти разом выбрались. Дальше лесок начинался, кочки-домшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более, что земля все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели, все разом обрадовались и слеги побросали. Однако Федот евграфович слеги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить. Может, сгодятся кому. отдыхать не дал ни минуты. Даже босую галя четвертак не пожалел. — Чуть, товарищи, красноармейцы осталось, поднатушьтесь, у протоки отдохнем. Влезли на взгоброк, сквозь сосенки протока открылась, чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах. — Ура! — заорал звонко Камелькова. — Пляж, девочки! Девушки закричали, завопили что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скотки, вещмешки, — отставить, — гаркнул комендант смирно. Враз замерли. Смотрит удивленно, даже обиженно. «Песок?» Старшина сердит потыкал пальцем. «Песок, это понятно?» «А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить. Понятно?» «Сидора?» «Скатки все в одно место. на Намытью и приборку даю полчаса. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Асянина, за порядок мне отвечаете». «Есть, товарищ старшина. Ну все». Через 30 минут, чтобы все были готовы, одеты, обуты и чистые. Спустился пониже, выбрал местечко, чтобы и песок был, и вода глубокая, и кусты рядом. Снял амуницию, сапоги, разделся, где-то неразборчиво переговаривали с девушкой. Только смех да отдельные слова долетали до Воскова. И, может, по этой причине он все время и прислушивался. Первым делом Федот евграфович галифе, портянки да белье простернул. Отжал сколь мог и на кусты раскинул, чтобы хоть проветрило. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул, вздохнуть не мог. Ледяная вода сердца стиснула. Крикнуть хотелось во всю мощь, но убоялся гвардию свою напугать. Покрякал почти что шепотом, без удовольствия смыл мыло И на берег. И только уж, когда суровым полотенцем растерся до красна, отдышался, снова прислушиваться стал. А за кустами гомонили, как на побеседушках, все в раз каждая свое. Только смеялись дружно и много, до да четвертак радостного выкрикивала «Ой, Женечка! Ай, Женечка!» Только вперед заорала вдруг Камелькова, и старшина услышал, как туго плеснула вода. «Ишь ты, купаются!» — уважительно подумал он. Восторженный визг заглушил все звуки разом. Хорошо немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего невозможно было разобрать. А потом Асянина резко крикнула «Евгения на берег, сейчас же!». Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почиркал Катюши по кремню, прикурил от затлевшего фитиля и начал неспешно с наслаждением курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину. За полчаса, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя. И Восков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, застегнулся ремнем, подхватил вещи, крикнул зычно. «Готовы, товарищи бойцы? Подождите!» Ну, так и знал. Федот Евграфыч смехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как осенина опять прокричала «Идите можно!» «Это старшему-то по званию можно!» — кричат подчиненные. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок. Но это он так, между прочим, отметил. Потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более, что и гвардия ждала его в виде аккуратным, румяным и улыбчивым. «Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?» «Порядок, товарищ старшина. Евгений вон купался у нас. Молодец, Камелькова. Не замерзла?» «Так ведь все равно погреть некому. Остра. Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько, да и двинем, пока не засиделись». Перекусили хлебом с селедкой. Сытная старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой четвертак соорудил, запасной портянкой обмотал сверху два шерстяных носка,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 Но девахи ничего, не сдавались, раскраснились только. — А ну, нажмем, товарищи бойцы, за мной бегом! Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться, и снова. — За мной бегом! Солнце уже клонилось, когда вышли к вопь-озеру. Тихо плескалось оно в луны, и сосны уже по вечернему шумели на берегах. Как не вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок. Как не внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали. Словно все — и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт. «Тихо-то как!» — шепотом сказал Евгения. «Как во сне!» «Отливы косы синюхина гряда начинается», — пояснил Федот евграфович «С другой стороны эту гряду другое озеро поджимает. Легонтово называется». Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал. Безмолвия здесь хватает, вздохнул Угурвич. Немцам одним путь. Меж этими озерами через гряду. А там известно, что баранило бы до каменья ССБУ. Вот в них-то мы и должны позицию выбрать. Основную и запасную, как там устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так что ли, товарищи красноармейцы? Примолкали товарищи красноармейцы. «Задумались».